Пустая СМСка. Мир внутренней дуры так или иначе крутится вокруг мужчин. Именно поэтому вся ее сущность проявляется в непосредственной близости от них. Главная цель внутренней дуры — быть счастливой рядом с любимым. Но понятие счастья у нее весьма расплывчатое. То, что она воспринимает как счастье сегодня — может оказаться губительным и абсолютно неприемлемым уже завтра. Сегодня я так хочу быть заботливой, хорошей женой, готовить каждый вечер любимому мужу романтический ужин и встречать его с работы. Завтра «Ненавижу тебя, идиот! Из-за тебя я вечно сижу в четырех стенах, света белого не вижу! Ты поставил меня у плиты, и я готовлю тебе каждый день, как чертова кухарка! Сегодня мое призвание – карьера, и я счастлива только на работе! Замужество – для несамостоятельных и слабых женщин, а я крутая и сильная! Завтра «Я так несчастна и одинока! Все бы отдала за надежное мужское плечо! Я так хочу замуж!» Суть, в общем-то, ясна. Внутренняя дура никогда не знает, чего хочет, но в определенный сиюминутный момент она будет драть на голове волосы и убеждать вас в том, что то, чего она хочет конкретно и именно сейчас, и есть смысл ее жизни. Завтра она может сказать «Я пошутила» или «Я была пьяна» или что-то вроде того. Но сейчас, именно сейчас, с ней проще согласиться. Внутренней дуре нравится, когда читают ее мысли. Когда мужчинам удается понять, что несмотря на то, что им озвучили одну просьбу, сделать все нужно совершенно по-другому. Рассмотрим ситуацию. Девушка встречается с молодым человеком. Все у них хорошо. Любовь, романтика, свечи, поцелуи, обнимашки. Вдруг она пишет ему смску, а он на нее не отвечает. Она пишет еще одну. Не отвечает. Не то, чтобы она была очень настырной, но она пишет еще одну. И снова тишина. И тут она решает его проверить, понять, приходит ли ему в принципе ее электронные письма, ведь она написывает ему уже третий день. Вы же не подумали, что все три смски она отправила подряд? Бросьте, всем прекрасно известно, что если уж дама взяла на себя смелость написать первый, текст должен быть сухим, сдержанным и без смайликов, а следующее словесное излияние может последовать в догонку не раньше, чем через сутки. И вот она пишет ему. «Я не понимаю, почему ты не отвечаешь? Если хочешь, чтобы мы расстались, отправь пустую смс». Не проходит и получаса. Та-дам! Ответ получен, в котором, внимание, ничего. Пустая смска. Опытные казановы тут же уперлись лбом в ладонь и подумали, вот дурак, потому что знают, пустое сообщение нельзя было присылать ни за что и никогда, даже когда попросили. Для менее опытных поясню. Кажется, все предельно просто и понятно. Тебя попросили отправить пустой СМС. Ты отправил. Так происходит работа головного мозга мужчины. Но не забывайте, в мозгу женщины копошится внутренняя дура. Ее соседка Адекватность понимает, что все очень понятно. Молодой человек правильно считал посыл и, поскольку надумал расстаться, но не решался об этом сказать, а тут такой удобный случай подвернулся, взял и отправил голое и бессловесное сообщение. Адекватность довольна. А вот внутренняя дура, как только увидела отправленную ей пустоту, сразу разревелась. Она тут же позвонила своей подруге, рассказала, как все было, получила в ответ одобряющее «Вот мудак!» и спокойно продолжила реветь в подушку. Заметьте, подруга поняла, в чем дело. Почему? Потому что у нее тоже есть внутренняя дура, которая оскорбилась бы не меньше. Отправь ей теперь уже бывший парень пустую СМС. Как мысли дура? «Вот подлец! Мог бы хоть пару слов написать! Он же бросает меня в конце концов! Нас же что-то связывало!» Пустая смс в ответ для внутренней дуры – знак того, что она для своего бывшего возлюбленного совсем ничего не значила. Бессодержательное сообщение в ответ хотелось бы трактовать как метафору пустоты, образовавшейся в его сердце в тот миг, когда ушла его любимая. Но нет, любимая не уходила, а значит отсутствие текста трактуется как то, что она была для него пустым местом, и в итоге им и осталось. От этого внутренняя дура и ревет. Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру, научите ее четко формулировать мысли, потому что, возможно, открою тайну, мужчины воспринимают все буквально. Когда они отправляют пустой смс на просьбу отправить пустой смс, они просто выполняют вашу просьбу. Не вкладывают в это действие великий смысл и не пытаются вам тайно что-то донести, нет. Просто выполняют просьбу. Не хотите пустое сообщение, попросите написать «червяк» или «Прости, родная, но я уже потерял тебя навеки. Я всю жизнь буду об этом жалеть. Вам будет не так обидно, а он все равно не почувствует разницы. Совет мужчинам. Женские просьбы очень коварны. Вы можете попытаться угадать, что имеет в виду девушка, когда о чем-то вас просит. Вам может повезти в процентах в 20 случаев. Попытка не пытка. 20% всяко лучше, чем ноль. Но запомните навсегда, если не хотите разбудить внутренний поток и слез внутренней дуры, никогда не отправляйте пустой смс в ответ. Никогда.